Павший транспортник прилетел ближе к полудню. Как Кира и предполагала, он угодил в лапы к полицейскому корвету и, по словам разъяренного капитана, лучше бы это были пираты. На тех хоть есть, кому пожаловаться, а тот себе дороже выйдет. Стражи правопорядка перелопатили корабль от грузового отсека до пассажирских кают, оставив себе на память два контейнера с сублимированными фруктами и первого помощника, у которых оказалась одна и та же проблема – подлинные, но просроченные документы. У фруктов на месяц, у помощника на неделю. И он честно собирался обновить их в ближайшем порту. Обычно копы к такой ерунде не придирались или соглашались закрыть на нее глаза. Однако здесь попытка договориться обернулась еще двумя штрафами. Второй — за мат в общественном месте. Капитан потребовал приплюсовать эти убытки к стоимости доставки, и Сара энергично торговалась с ним больше часа из чисто спортивного интереса, сбив размер претензий втрое. Я очень разделяю вашу любовь к наживе, но надо же делать ее застенчивее. А затем отфутболила измотанного оппонента в бухгалтерию, где тот узнал, что заплатить ему смогут в лучшем случае через две недели. — Тогда я не отдам вам груз, — возмутился капитан. — Тогда мы не включим вам гасилку, — парировал Сергей Петрович. — Шантаж! Грабеж! — Нет, всего лишь небольшая форс-мажорная отсрочка платежа услужливо помог определиться с термином «главбух». Капитан принялся закатывать рукава, но Сергей Петрович металлическим голосом объявил, что переходит в боевой режим, после чего кредитор предпочел закатать губу и ретироваться из кабинета. Вопрос груза и оплаты остался в подвешенном, вернее, запертом в корабле состоянии. Пассажиров на транспортнике оказалось всего три. Двое рослых мужчин в камуфляжной форме, человека-киборг, и здоровенная свинья цвета дикого вепря, но кучерявая, как овца, которую киборг вел на миниатюрной розовой рулетке с видом, а это наша карманная собачка. Просто немножко перекормили. Сбежавшиеся к кораблю Корги сперва воодушевленно ее облаяли, а затем с визгом бросились в рассыпную. Свинка радостно поскакала им навстречу, беспрепятственно вытягивая тросик из рулетки. На месте остался только Чипс, который напряженно обнюхался с чужаком Нескрываемо радуясь отсутствию хвоста, иначе тот позорно прилип бы к брюху. Свиной, напротив, энергично вентилировал воздух, и знакомство кое-как состоялось. Корги снова сомкнули круг и повели гостей к крыльцу все больше смелее и расшаливаясь, так что в замок вошел уже не почетная эскорт, а поющий и пляшущий цыганский табор. Эй, придержите свое животное! Рыкнула-охнула Кира, безжалостно затянутая в эпицентр событий, обвившемся вокруг колен тросиком. «Недопустимая операция, которая с высокой вероятностью приведет к порче хозяйского имущества», — невозмутимо возразил киборг. «Джек, ёпт!» Парень торопливо выхватил у него рулетку и принялся выпутывать главу ОЗК с той же скоростью, с которой свинья нарезала вокруг нее новые обороты. «Мотяфу! Лежать!» «Извините, пожалуйста, рулетка всего на десять килограмм рассчитана, а в ней уже больше сотни. Просто нас без поводка и намордника на корабль не пускали. Пришлось одолжить у знакомой хоть какие-нибудь». «А намордник где?» «А намордник она в первый же день съела». Еще один веселый свиной скачок. И поводок таки лопнул, петли тросика сами опали на землю. Кира укоризненно покачала головой, переступила через них и пошла дальше. Ей предстояла важная задача по улещиванию капитана, который после ухода пассажиров забрикадировался еще глуше, чтобы тени, дай бог, не пролезли обратно. А с этим цирком пусть Трикси разбирается. Трикси и так уже разбиралась с цирком, а именно отчитывала Лаки за то, что драгоценные собаки опять свободно бегают по территории, где могут попасть под приземляющийся транспортник. Лаки щерился на манер загнанного в угол пса, Но огрызаться ни вслух, ни по внутренней связи не отважился. Ему нравилось смотреть, как собачья стая весело выпархивает из дверей замка, будто моль из шкафа с полуобглоданной шубой. Он не хотел, чтобы корги поломались. Два этих пункта в его голове упорно не увязывались. Если собачки не хотят ломаться, то они в опасные места и не полезут. Их же никто не заставляет, как люди-киборгов. Ну вот, вернулись целыми и невредимыми. Так кто был Прав. Лаки воспользовался моментом и улизнул. Трикси с досады подумала, похоже, полагаться на благоразумие Коржей действительно надежнее, но за Лаки не погналась, а сделала вид, что у них тут серьезная солидная организация с улыбчивым администратором. Эдемский гость все равно заметно растерялся, потому что вместо нормального приветствия ткнул пальцем своего напарника и сбивчиво сообщил. «Это мой киборг, Джек». «А это мой человек, Женька», — радостно подхватил киборг. Трикси присмотрелась к ним повнимательнее и заулыбалась уже по-настоящему. «Хей, так мы же знакомы». «Да, ты меня взламывала», — подтвердил Джек. «Спасибо, кстати. Я сразу заподозрил, что тот хакер — киборг, но в тот момент было мне слишком паршиво, чтобы уточнять». «Пожалуйста», — польщенно пожала плечами Трикси. «Обращайся, если что». «Привет, Леший. Как там Степановна поживает? Простила вас за розы?» «Э-э...» Парень заморгал еще растеряннее и, наконец, тоже вспомнил. «Терри? Трикси?» «И нет». Правильно угадала Бонд следующий вопрос. «В баре я за вами не шпионила. Это случайное совпадение. Моей сестренки, как и твоему приятелю, просто захотелось оценить новое заведение». Женька хотел возразить, что ни в чем ее и не обвиняет, но Трикси снова его опередила, прямолинейно добавив. «Я шпионила через терминал». «Что, все время?» Судя по вытянувшемуся лицу парня, он лихорадочно пытался вспомнить, каким компроматом осчастливил злокозненную хакершу. «Нет, только первую неделю», — рассмеялась Трикси. «Потом кое-кто переустановил и заново запаролил систему. И я поняла, что моя помощь тут больше не нужна». Джек сделал вид, будто всецело увлечен, подбежавший к ним свинкой, из пасти у которой торчал какой-то клок, подозрительно гармонирующий с раритетными гардинами в холле. «Значит...» «Ты сразу поняла, что он бракованный?» — растерянно спросил Женька. «Заподозрила», — уточнила Трикси. «Нормальный Декс атаковал бы тебя куда эффектнее, отгрыз бы себе ногу или всё мясо с костей содрал, но достал бы вражеский объект. А раз ты всё-таки сумел его скрутить и дотащить до дома, значит, что-то тут нечисто». «Ты поэтому и согласилась мне помочь», — смущённо уточнил Женька. «Не тебе», — фыркнула Трикси. «Не обидно, просто честно». «Ну, в общем, да, поэтому». Если я угадала, то вы получили возможность выяснить отношения без чужих приказов. А если нет, то какая разница, основной ты хозяин или второстепенный, киборг тебя все равно слушался бы». «Ага, выяснили», — проворчал Женька. «Да он меня чуть с ума не свел». «Ну не свел же», — цинично заметила Трикси. «Не факт», — в один голос возразили напарники. Джек рассмеялся. Женька насупился еще больше. «Ладно», — спохватилась Трикси. «Давайте вернемся к делу». «Добро пожаловать в головной офис Общества защиты киборгов, он же Центр реабилитации. Что вас сюда привело?» Женька снова чуток растерялся и замешкался, дав Джеку возможность ткнуть в напарника пальцем и обвинительно надрывно сообщить. «Он хочет меня сдать!» «Что?» — возмущенно развернулся к нему парень. «Да ты сам предложил вместе слетать на Кассандру, зарегистрироваться в ОЗК и вернуться!» «Ну да», — не стал спорить Джек, «потому что после развала лесничества ты месяц ныл, как тебе всё осточертело, и лесником ты больше работать не хочешь, а значит, и киборг тебе не нужен». «Я ныл!» — Женька повернулся обратно к Трикси и решительно объявил. «Всё, забирайте его нафиг, а я обратно». «Пешком?» — иронично уточнил Джек. «Чего это пешком? На том же транспортнике». «Ну, как я понял, тут возникли какие-то проблемы с гасилкой». Киборг, испытующий и уже совершенно серьезно, посмотрел Трикси в глаза. «У нас возникли проблемы со всем», — честно сказала та. «А гасилка — просто их следствие. Так что, боюсь, вам действительно придется здесь задержаться». Женька тяжело вздохнул. Однако, похоже, дело было вовсе не в осточертевшем киборге. Просто устал с дороги, нервничает в официальном учреждении, и настроение у него паршивое, совсем по другим причинам. Трикси даже стало его жалко. Тихий, покладистый парень и напарник, похоже, вертит им, как хочет. Но тут Женька почесал свинью за ухом, обратил на девушку удивительно спокойный взгляд и, словно прочитав ее мысли, философски изрек. «У меня шесть младших братьев и сестер. Одного киборга я как-нибудь выдержу». Трикси поняла, что этот парень не так уж прост, и совсем не факт, что Джек в их паре главный. Свинья и та послушно выплюнула изжеванную тряпку. Женька повертел ее в руке и сперва попытался воровато спрятать в карман, а затем покаянно пристроил на краешке стола. «А какая-нибудь гостиница у вас тут есть? Чтоб недорогая и с животными пускали». «На время обследования и оформления документов мы обеспечиваем приезжих жильем и едой», — успокоила его Трикси. «Только сделайте своей зверюге нормальный поводок, ладно?» «Какого обследования?» — насторожился теперь Джек. Трикси про себя усмехнулась. Большинство киборгов не любили, а порой панически боялись тестировочных стендов, и этот выпендрёжник не стал исключением. Стандартная процедура. Общее медицинское сканирование для оценки физического состояния и активности мозга, а потом психологическое тестирование, по итогам которых дается заключение о наличии разума и его уровня. Не бойся. Стенд без фиксации. Джек пренебрежительно фыркнул. Было бы чего бояться. Но в следующий момент повернулся к Женьке и заискивающе спросил. «Сходишь со мной?» «Чисто за компанию, а то скучно там час лежать». Напарника кинул его все тем же бесконечно терпеливым взглядом и проворчал. «Ладно». Дверь снова распахнулась. Коржи радостно подались к ней... Но обильно заснеженная Кира напористо шагнула внутрь, захлопнула дверь, истиснув кулаки и запрокинув голову, издала до того жуткий рык-вопль, что собачки в ужасе шарахнулись. На гостей это произвело сходное впечатление, и Трикси поспешила пояснить. Это Кира Гибульская, глава УЗК. Кажется, ее переговоры с капитаном транспортника не увенчались успехом. Кира опомнилась, смущенно кашлянула и подошла к стойке администратора, делая вид, что ничего необычного не случилось. Обычный рабочий момент. Гости неубедительно ей подыграли. Этот упрямый тип сказал, что будет сидеть на космодроме. Всем экипажем, питаясь провизией из нашего груза, пока двигатель не погасится естественным образом. Процедила глава УЗК, так тщательно подбирая слова, что все поняли. Капитан сформулировал свою позицию совсем в других выражениях, и упрямый тип «Тоже комплимент. Или пока мы ему не заплатим с пеней за каждый день просрочки?» «То есть мы застряли тут на месяц?» Без особого огорчения уточнил Джек. «Нет, максимум на неделю», — заверила его Трикси, синтезировав такой убедительный тон, что самой стало стыдно. А Кира, не удержавшись с горьким сарказмом, пояснила. «Потом вы сможете улететь с большегрузом, который заберет замок». «Ша!» «Не делайте себе и всем панику головного мозга», — рявкнула Сара с верхней лестничной площадки и начала величавый, демонстративно недовольный спуск. «При капельке удачи и наглости мы еще вполне можем поиметь с этого дела гешефт в форме лифта». «Как?» — встрепенулись Кира, Стрикси. Гости тоже во все глаза уставились на офшурку, уже не сомневаясь, что угодили в какую-то безумную секту. «У меня образовалась богатая идея». — воодушевленно сообщила Сара, нисходя до еще пары ступенек. «Если призрак смог до нас докопаться, то мы должны проявить к нему взаимность». «Чего?» — растерянно переспросила Кира. «С помощью медиума, что ли? Или как там его? Экзорциста?» Афшурка закатила глаза, в который раз поражаясь тупости хумансов. «Так и с помощью кирки надо найти и выпотрошить этого старого шкелета из стены. И тогда...» Женька не удержался от тихого прочувственного «Ой, ёпт!» И Сара, похватившись, гулко захлопнула пасть и подозрительно уставилась на чужаков. «Это мои старые знакомые», — поспешил успокоить её Трикси. «Лесники с Эдема». «Лесники?» — оживилась Кира. «Настоящие? Ну, то есть вы до сих пор живёте в глухом лесу, в избушке, или до Эдема, наконец, добрались современной технологии?» «Добрались», — вздохнул Женька. «Я потому и уволился. Мой участок под расчистку пошёл. Предложили другой, в ста километрах. Слетал, посмотрел, но душа как-то не легла. Там тоже не заповедник, а земли хозяйственного назначения. В любой момент и оттуда турнуть могут». «Да ну его! Хоть ты действительно в избушку переезжай куда-нибудь поближе к полюсу, где сельское хозяйство невыгодно вести. Зима по шесть месяцев в году». «Кира». Трикси и Сара так жадно слушали гостя, что тот перестал запинаться и почувствовал себя на коне. Но не успел лесник онного пришпорить, как глава ОЗК с надеждой озвучила общие мысли. «Значит, вы умеете строить бани?» Жестоко спешенный столь причудливой логикой Женька беспомощно уставился на напарника. Тот столь же непонимающий, но оптимистично пожал плечами. «Ну, по крайней мере, здесь не скучно». Джеку с Женькой выделили комнату на втором этаже замка, в крыле для персонала. И по дороге туда Трикси вкратце объяснила им про баню и шкелета. Вообще-то распространяться о внутренних проблемах УЗК перед посторонними не стоило, но гости были слишком близки к тому, чтобы развернуться, сбежать и попросить политического убежища у капитана-транспортника. К тому же Трикси ощущала к этим парням безотчетную приязнь и эмпатия ее редко подводила. Увы, курсы по строительству не входили в программу лесхозного техникума, и Женька мог только посочувствовать УЗК, угодившему в бюрократический анус. «А нельзя сделать наоборот? Обозвать баню какой-нибудь сарай или модуль, — предложил он, — повесить на двери табличку, а в душевой кабинке веник, и сойдет. Я так однажды прикормочную площадку для чаги делал. Вбил посреди полянки столбик, присобачил к нему доску и рубленого сала на нее насыпал. Инспектор поставил галочку в отчете и уехал. А что на моем участке чаги отродясь не водилось, и кабаны тот столбик уже на следующий день свернули, никого не волнует. Трикс покачала головой. В нашем случае это неформальность, а вендетта. Баня должна быть построена строго по ГОСТу с определенным количеством шайка мест на душу населения. Таких сараев у нас точно нет. И веников, кстати, тоже. Трикси открыла дверь, впуская гостей в небольшую комнату с двумя кроватями, предельно простыми и узкими, как в казарме. Судя по яркому квадрату на выцвесшем и истёртом ковре, раньше на их месте стояла одна огромная, куда больше подходившая к интерьеру. Потолку с лепниной, позолоченным обоем, крохотному круглому столику на львиных лапах и старинному резному шифоньеру на которой Женька уставился с благоговением, даже не сразу поняв, что это мебель. «Ну, веников наломать точно не проблема», — бодро сказал Джек, подойдя к окну. «Вон у вас какой шикарный лес кругом». «Да, но сейчас зима. Большая часть деревьев облетела, и мы не знаем, какие из них годятся на веники. Вдруг после высушивания они станут ломкими или ядовитыми?» «Вот на инспекторе и опробуйте», — покосно усмехнулся киборг. «Кстати...» На Эдеме мы заготавливали веники для бань. Березовые 30 штук за сезон, оживился Женька. У нас они не очень популярны, но на экспорт, на землю, хорошо идут. Говорят, там это полулегальный, как фица, эксклюзив для богатых. Своих-то лесов у землян почти не осталось. Каждое дерево на учете и под охраной. Можно поискать что-нибудь похожее и поэкспериментировать. Трикси понравились обе идеи, но вторая была практичнее. «Если вы этим займетесь, мы будем вам очень благодарны», — с чувством пообещала она. «А то народу у нас в центре вроде много, но работы еще больше. Кстати, почему вы не обратились в Эдемский офис УЗК? Это же куда проще, чем лететь на другую планету». Свинка, одобрительно похрюкивая, дважды обошла комнату вдоль стен, рылом проверяя плинтуса на прочность. Потом тяжело плюхнулась у хозяйских ног и испустила долгий трепещущий стон смертельно усталого человека. Женька с нежностью почесал ей бок рифленой подошвой берца. «Я так и хотел сделать, но этот упрямо крутил носом и согласился только на Кассандру. Нос у Джека действительно был длинный и неугомонный. «Извините, но я вашей конторе до сих пор не слишком доверяю», — прямолинейно заявил Киборг. «Мало ли что под ее маркой на Эдеме работает и кому информацию сливает. Главной офис в этом плане все-таки безопаснее. Да и этому развеяться не помешает». Ага. «Скажи ещё, что мы ради меня сюда припёрлись», — проворчал Женька. «Ну да», — не смутился Джек. «Это же ты переживал из-за моей регистрации, а меня и так всё устраивало». «До первой стычки с законом», — поддержала Женьку Трикси. «Если ты во что-нибудь вляпаешься, даже по ерунде, то, поверь, гораздо лучше проходить по делу в качестве свидетеля, чем конфиската». Один дружественный коп маякнул, что у них сейчас негласное указание делать всё возможное, чтобы УЗК не успело выцарапать потенциально разумных киборгов из их лап. «Нас и так, на взгляд Федерации, слишком много развелось». «Много — это сколько?» — осторожно поинтересовался Женька. «Но «Ну, в замке сейчас живёт 86 киборгов, разумных и не очень. В посёлке возле него 193» и примерно семь тысяч стоит на учёте по разным планетам, а в перспективе после вторичного синтеза гибульского до четверти миллиона». «Да ладно!» — удивился Женька. «Даже если собрать их всех на Кассандре, это же совсем небольшая колония получится. У нас на Эдеме и то больше ста миллионов жителей, а он захолустим считается». «Ну вот», — громко хмыкнула Трикси. «К тому же вы активно размножаетесь, а нам только предстоит выбить у Федерации такое право. И то...» «Создать киборга гораздо сложнее и дороже, чем обычного ребёнка. Поэтому колония будет в лучшем случае стабильной, почти без прироста. Понятия не имею, чем мы вам так мешаем. Извини, я не имею в виду тебя и других нормальных людей. Просто для меня это больная тема». «Да не, я понимаю», — неловко возразил Женька. «У меня тоже бывают похожие проблемы». Трикси прикусила губу, действительно раскаиваясь за свою вспышку. «Точно». Парень же пробирочник. Им тоже частенько прилетает ксенофобии. А обследовать меня ты будешь? С надеждой спросил Джек, видимо, все это время, не перестававший думать о грядущей экзекуции. Нет, сбышек и костик. Благодарно подхватила новую тему Трикси. Я помогаю им, если у новичка стоит нелегальный софт или он сам сопротивляется вторжению в систему. Но с тобой-то, надеюсь, проблем не будет. Ты же мне еще в прошлый раз все коды по первому запросу выдал. «Что-то ты так быстро и легко его взломала», — сообразил Женька. «А я все удивлялся, почему у Dex Company такие фиговые защитные программы». «Ну да», — беспечно подтвердил Джек, — «ты же так страдал без киборга. Вот я и решил тебя пожалеть». «Ты меня?» — Трикси рассмеялась и, пожелав напарникам хорошего дня, оставила их обживаться. Избавившись от лишних ушей, Сара подробно изложила Кире свой план. «А это сработает?» — усомнилась глава УЗК. «Как-то оно слишком в лоб». «Ой, ну если у вас есть идея на получше, то я тоже готова ее обругать», — обиделась Афшурка. «Нет», — вздохнула Кира, которой мучительно хотелось по примеру баронского предка залечь в потайной склеп и строчить оттуда кляузы на всех своих недоброжелателей. «Но ты уверена, что этот скелет вообще существует? Ведь фрисы...» разбирали замок для транспортировки и наверняка обнаружили бы гробницу. «Какой фрисом интерес за давно мёртвого Хуманса!» — фыркнула Сара. «Их забота, чтоб он не высыпался по дороге. И они разъяли здание, они расколупали по крошкам. Так что эта изюмина вполне могла сохраниться в середине куска». Если придерживаться аналогии со сдобой, то у Киры покойный барон ассоциировался скорее с упавшим в тесто клопом. «Ладно, а нам тогда как его искать?» В техпаспорте замка я ничего подобного не припоминаю, а сквозь метровый слой каменной кладки даже семёрка ничего не увидит. «Поручите это нашему дорогому главбуху», — сарказмом посоветовала юрист. «Потому что тебе хочется посмотреть, как Сергей Петрович разобьёт себе лоб, вообразив, будто он просканировал стену и сможет её проломить?» — возмутилась Кира. «Потому что вы через мои страдания разрешили ему поставить 3D-принтер к себе в кабинет». С благородным негодованием парировала юрист. Так что ему не помешает капельку поработать по назначению. И пусть потом наследник доказывает, что это не его фамильные глазницы. А если истец затребует ДНК-анализ останков? Это будет новая головная боль, согласилась Сара. Но попозже. Вам ведь нужны наш замок и счета хотя бы на немного. Нужны, с тяжелым вздохом подтвердила Кира. «Но я бы предпочла, чтобы оба, барона и живой и мёртвый, отвязались от нас раз и навсегда». Реми. «Да», — мигом отозвался секретарь из клипсы кома. «Свистни нашим техникам. Пусть подумают, что из имеющегося у нас оборудования можно использовать или переделать для поиска пустот в замковых стенах». Реми свистнул, протяжно и мелодично давая понять, что уяснил задачу и её сложность. До УЗК он работал в ремонтной мастерской широкого профиля, от флайеров до андроидов. И хотя таланта к починке техники не проявил, зато научился разбираться в ней на уровне приемщика. Собственно, этот навык ему и как секретарю очень пригодился. «А пока», — со старательно генерируемой уверенностью продолжала Кира, «выбери несколько ребят посмышленнее, и пусть они попытаются найти гробницу на глазок. Какие-нибудь дефекты, кладки, выступающие камни, подозрительные трещины — «Вон, Тайри с Алланом. Как раз нечем заняться». «Хорошо». Голос у секретаря был возмутительно скептический, и Кира поспешила уточнить. «Только никакой самодеятельности. Стены не долбить, не сверлить и не красить. Кстати, надо, наконец, дойти до комнаты совещаний и посмотреть, что они там натворили». Ответа на это не требовалось, но Реми даже промолчать умудрился так выразительно, что Кира с огромным трудом заставила себя продолжить разговор с Сарой, а не помчаться на инспекцию прямо сейчас, прыжками через три ступеньки.